Глава двадцать девятая Эллен понимала, почему Мардж не привела Джейми на похороны. С момента рождения Джеймы Чепмана и Даулинги поддерживали сердечные отношения. Керри дружила с Джейми всю свою жизнь. «Как же тяжело ему было осознать, что она ушла навсегда», — думала мисс Даулинг. Стив построил бассейн, когда Керри было десять лет. И стоило ей зайти в воду, Джейми тоже заявлял, что хочет плавать вместе с ней. Если он был во дворе, Керри звала Марш и просила разрешения пригласить его искупаться. В бассейне он не отставал от нее ни на шаг и научился довольно прилично плавать. Эйлен знала, как он обожал Керри, понимала, как ему ее не хватает. Когда пришли рабочие, чтобы законсервировать бассейн на зиму, Она заметила, как Джейми наблюдает за ними из-за разделявшей их участки изгороди. Повинуясь порыву, девушка подошла и заговорила с ним. — Как ты, Джейми? — спросила она. — Мне грустно, — ответил юноша. — Почему ты грустишь, Джейми? — Потому что Керри плавала, а потом отправилась на небо. — Понимаю, Джейми, мне тоже грустно. Мой папа отправился на небо, так что... «Керри теперь с ним!» В глазах молодого человека стояли слезы. Эйлин и сама чуть не расплакалась, но ей не хотелось делать этого при нем. «До встречи, Джейми!» — произнесла она и вернулась в дом.